Глава 3. Ответ редкий. Тема очки рейтинга. Очки рейтинга ни на что не влияют. Их нельзя использовать как валюту или же получить с их помощью какое-либо усиление. Мало. Надо ещё. Что за ответ такой? А ещё редкий называется. Вообще тему не раскрыл. Ладно, есть ещё. А в крайнем случае потрачу фиолетовый на ту же тему, просто задам наводящий вопрос. Ответ редкий. Тема очки рейтинга. Расчёт рейтинга производится в зависимости от ваших действий. Повышать его можно, проявляя активность. Значительное увеличение рейтинга даёт уничтожение стел-противников, убийство противников, использование по назначению навыков и умений. Уже лучше. Вот так бы сразу Не пришлось бы тратить впустую столь ценные награды. Но да ладно, есть смысл раскрыть эту тему получше, вдруг ещё чего интересного расскажут. Ответ редкий. Тема очки рейтинга. По окончании фазы противостояния можно будет получить награду. Ценность награды будет определяться в зависимости от позиции в рейтинговой таблице. Вот теперь тема раскрыта, и я доволен. И уверен, что первое место сможет получить что-то действительно А не это ли возможность отключить систему или поговорить с ней, если она живое существо? Вообще вполне вероятно. За первое место на планете явно ерунду не предложит. На только вопрос: когда закончится фаза противостояния? За это время мне надо успеть намолоть как можно больше очков рейтинга. Ведь в данный момент первенство с огромным отрывом занимают мертвецы. И сзади меня поджимают также неживые твари. На ней роботоспособные, бесстрашные и косят людей пачками. Возможно, даже за рейтингом не следят, но мне от этого не легче. Допустим, первое место позволит загадать желание. Просто допустим, представим такую с одной стороны нелепую, но с другой вполне ожидаемую ситуацию. Что загадает зомби? Убить всех человеков. Что загадают звери? Убить всех человеков и зомби. Хочу ли я этого? Что-то не очень. Но есть одно маленькое но. Всё, я запомнил картинку с умным негром и представилась подпись. Мне не придётся соревноваться в рейтинге с зомби, если этих самых зомби попросту не будет. Надо их убить и делать с концом. А потом уже можно будет поглощать обелиски и становиться сильнее. Не думаю, что бонусы от этого будут слабые. Точно что-то интересное. Или же наоборот. Сейчас начать бешеное усиление, а затем прямо перед окончанием фазы устранить все первые места. Нет, такого позволять себе не могу, ведь никто не знает, сколько продлится эта фаза. Завершится она может хоть через секунду, или же через сотню лет. Знает об этом лишь предсказатель, а ему веры нет. Что ж, осталась последняя награда, эпическая. Ответ эпички. Тема награды. Вопрос. Да уж, надеялся, что можно спросить чего угодно, но надея и оказалось совсем не так. Но всё лучше, чем просто открывать наугад, надеясь, что попадётся что-то интересное. Вопрос можно выбрать из списка. Список не особо длинный, но пара интересных вопросов в нём имеется. Но в основном меня интересует сейчас лишь одно. Что можно делать с серыми наградами? Ведь покупают их явно не просто так. Вряд ли на планете есть армии, нуждающиеся в миллионах серых ножечков и простых элементах брони. Ответ эпический. Тема: награды. Вопрос: что можно делать с обычными наградами? Серые награды можно использовать для получения необходимых предметов. Есть несколько видов: предметы, навыки, продуктовые наборы, умения и ответы. Так какство они значительно уступают необычным, редким, эпическим и легендарным. Для активации необходимо отдать в соответствующую мысленную команду. Для уничтожения награды также требуется команда. Но потребуется подтверждение согласия. Я пока первую часть ответа читал, думал: "Сдохну прямо тут". Отсиделись, но самосожжение. Но концовка всё же немного охладила мой биореактор, так что катастрофы удалось избежать. Мир спасён, человечество в безопасности. По крайней мере, я для него пока не опасен. Награды можно уничтожать. Удобно, надо сказать. Вот только ответ, не потрудился раскрыть информацию, зачем мне это вообще нужно? Просто чтобы не жало карман. Ага, именно для этого их и покупают, причём оптом. Мы на этом подняли уже немало кристаллов, но теперь я прямо ощущаю, что нас где-то обманули. Ждать ничего не стал, и потом уже через секунду в моей руке появилась серая горошина. Такого мусора мне навалом, так как собираю я это всё при помощи рюкзака. А он пылесосит вообще всё, никаких настроек ему не задашь. То ли дело кристаллы. Их приходится собирать вручную, и для этого у нас есть специальная бригада сборщиков. Ребята работают профессионально, быстро и скрытно. Так что собирать подобные ценности можно даже в самый разгар боя. Очень удобно на самом деле, особенно если бой заканчивается всеобщей эвакуацией. Уничтожить награду предмет обычный. Да? да? Нет. Ну так это. Да, пожал я плечами, и в следующий миг горошинка с лёгким хлопком взорвалась словно гриб-дымовик. В воздух поднялось несколько огонёкков, что растворились в нём без остатка уже через пару секунд. Э-э, а... я посмотрел на всё это и ничего не понял. Она что, просто уничтожилась и всё? Впрочем, а чего я ожидал? Сам же вроде предложил уничтожить награду. Попросил об этом систему, она взяла и уничтожила гадина такая, однако ж. Но нет. Не бывает всё вот так просто. В этом явно есть смысл, и надо просто попытаться ещё разок. В общем, разок не получилось. Даже 10 раз оказалось мало. Я уничтожал награду одну за другой, и если бы это увидел Алёша, чувствую, у него бы включился одновременно режим берсерка и инфаркт жопы. То есть Он бы одновременно рол что-то непристойное в мой адрес, но при этом бился в конвульсиях. Но это не точно. Малая капля физических характеристик. 139 разнообразных наград. Я прямо чувствовал, как коллекковала система, когда я уничтожал их. Как это выглядит? Огоньки это энергия. Судя по всему, затраченная на создание награды. И её уничтожением я позволял энергии вернуться обратно к системе. Должна ли она меня за это отблагодарить? Конечно. На той был расчёт. И вот мои догадки подтвердились, когда в инвентаре уже практически не осталось серого говна. Но было ещё зелёное и синее, так что я уже начал поглядывать и на них. Мне-то они зачем? Денег море, уровень максимальный, добывать не хочу. Малая капля физических характеристик. Описание. Позволяет увеличить ваши физические характеристики на одну единицу. где капля там и море было бы желание подобная мудрость пронеслась у меня в голове как раз когда я активировала эту каплю интересно а если и её уничтожить система лично придёт ко мне домой и спросит не охренел ли я силы и правда сразу подросла на единичку даже без неприятных ощущений касп народ прекращаем продавать серые награды всё на склад общий чат удобная штука Там тысячи и тысячи сообщений от разных людей, но моё послание будет для всех выделено жирным красным цветом. Глаша как-то помогла настроить, сам бы в жизни не разобрался. И сразу полетели ответочки, в основном недоумённые: "Почему?", "На хрена?" и много чего подобного. Но пусть негодуют, я ничего рассказывать не буду, а то сами начнут уничтожать награды, и мне ничего не достанется. На самом деле я не жадный. Просто лучше производство капель централизовать и раздавать их только нуждающимся. Бойцам увеличивать силу магам каналы и вместилище, а работягам терпение и трудолюбие. Гроговым интеллект бы не помешал, например, хотя возможно, рогатому и без такой ерунды хорошо живётся. Бурый. Ты чего народ баломутишь? Глаша помогла и с настройками личного чата. Так можно включать звук отдельно взятым. пришлось спуститься на этаж ниже и показать медведю зачем мне всё это он же всё это время молчал и как только у меня на ладони появилась малая капля умственных характеристик здоровяк плюхнулся на стул ёбана почесал он затылок и взял каплю в руки этих сколько мы проведем? ну упустили ага пожал плечами но теперь будем так же закупать и за порталы оплату наградами введём 100% желающие будут Спустя 5 минут около сокроишницы выстроилась очередь. Люди понесли нажитое непоселенным трудом, а Оля, чтон делся отдохнуть от фасовки добычи, выглядела как загнанный зверь. В глазах читалась паника и ужас. "Это всё, что делать-то с этим? Как? Их же по одной надо", бормотала она себе под нос, и говорила девушка скорее сама с собой. "Давай, Оля", мне похлопал её по плечу. "А у нас есть ещё очень много работы". С этими словами я вышел на улицу и Да, меня ждут великие свершения. Но потом. Сейчас надо немного поспать. И пусть враг качается, так за него до тут больше опыта. Бум-ном-бомба -ну какой-то касп зомби в строгом костюме. ходил по просторному холу своему замка и тихо борчал себе под нос, изучая новую функцию своего интерфейса, в частности рейтинги. Его очень заинтересовала возможность узнавать имена сильнейших людей планеты, так как это можно использовать для того, чтобы не оставить человечеству ни малейшего шанса на победу в противостоянии. И да, междуцам ответы не нужны, они и сами обладают некоторым необходимым количеством информации. Так что Мин знал, что победить он просто обязан, как минимум, ради процветания своего вида. Убивать всех людей он даже не думал. Зачем, когда это единственный способ размножения зомби? Мертвецы пока не научились почковаться. Так что для поддержания, а то и увеличения численности слуг, людей придётся всё же оставить. А вот звери он решил в ближайшее время пустить на пищу. Мертвецы здорово развиваются, поглощая свежее мясо сильных тварей. Так у них появляется не только опыт и энергия, но ещё и строительный материал для новых мутаций. Да и из некоторых зверей получаются неплохие слуги, хоть подчинение и довольно затратно. Кэпс или умнумба. Снова задумчиво протянул Мин. Сложно. Ещё некоторое время мертвец бродил из стороны в сторону, но потом всё же решил активировать артефакт. Он неодноразовый. Так что если не получится с первого раза, всегда можно попробовать ещё. Умну-мумба, злобно засмеялся Волдыка и произнёс имя жертвы. Щёлкнул замок, прицепив его к спатальному кольцу на стене напротив обелиска. Не остаётся теперь ждать. Жертвец замер, уставившись на активированный артефакт. Так он и стоял. Час тянулся за часом, ночь сменилась днём, а день ночью Но мертвец замер статуи, наблюдая за мерцающим фиолетовым сиянием навесным замком. Нав какой-то момент он резко ожил, и лицо его растянулось хищно-маскали. Добро пожаловать, темномумба. Надеюсь, ты принёс мой призрачный город. Бегите! Бегите, верещал тощий загорелый паренёк, улепётвая прямо сквозь джунгли от чего-то большого и страшного. Бегите! Он не боялся привлечь внимание орды зомби, не боялся он и быть замеченным хищными монстрами, что населяют эти джунгли. Лицо парня выражало сильнейший ужас совершенно по другой причине. Бля-бля-бля! Позади послышались грузные шаги неведомой твари, треск веток, и звуки эти с каждой секундой приближались. А! То ли закричал, то ли завязал пареньок, когда на встрече ему вырвалось несколько зомби. Лесные мертвецы, если быть точным. Они немного отличались от обычных, так как в них успели прорасти растения. Но зомби до этого стали лишь сильнее, по крайней мере, прочнее, ведь теперь помимо природной брони надо пробить ещё и плотные корни. Кто ввели дело твари с плотным покровом? Пареньок пытался придумать, что ему делать ради спасения своей жизни. На в итоге просто упал на землю, прикрыв голову руками и заскулил. Перед глазами пронеслись яркие вспышки воспоминаний жизни, хотя вспоминать-то особо и нечего. До прихода систем он состоял в одной из низших каст. В Индии подобное деление появилось задолго до конца света, и было в порядке вещей, так что он просто смирился со своей судьбой и бродяжничал, собирая по помойкам пропитание себе и своим многочисленным родственникам. Впрочем, с приходом системы мало что поменялось. Разве что на помойках теперь не найти даже тухлых продуктов, все они стали непригодны. А вот добыча наград легла на плечи парня тяжёлым грузом ответственности, при этом класс ему достался обычный вор. Пусть раньше бедолаге не приходилось заниматься подобными делами, так как он был слишком труслив и боялся наказания, то теперь всё изменилось. Вид голосовой навык позволяет ему скрытно передвигаться, увеличивать ловкость. А на тридцатом уровне его вовсе становится чуть менее заметным. Это не невидимость, но обращать на парня внимание зомби стали значительно реже, да и люди тоже. Так что после обретения сил Прянёк стал всё реже общаться со своими нохлебниками. Также он поднаторил в убийстве зомби. Просто выжидал, пока попадётся слабая одиночка, отбившаяся от стаи, и устранял его неожиданно, нападая из укрытия. Иногда даже так удавалось получить зелёную награду, но в основном, конечно, серые. Хотя и того хлеб. Да, по крайней мере, парню не удавалось так сытно и регулярно кушать. Но всё оказалось напрасно. В эту последнюю вылазку с самого начала всё пошло наперекосяк. Сначала напоролся на толпу древесных зомби. Так подобных тварей называли у него в деревне. Зомби как зомби, только обросли мхом и древесиной. Не самые опасные, но крайне живучие твари. Так что вор подобных просто входил стороной. Самая главная опасность незаметность. Сложно заметить неподвижные, покрытые зелёной листвой кустики среди сотен таких же. Вот только стоит приблизиться к подобным, как те сразу оживают и пытаются откусить от тебя кусочек мяса, а заодно и заразу оставить. Справиться с которой сможет лишь зелье здоровья, причём немалое, а только среднее. Затем, убежав от десятки тварей, парень смог добраться до родного города и снова на него напала целая стая мертвецов. Но на этот раз крылатые ублюдки, причём всех видов и мастей. Бомбардировщики, обычные тощие ублюдки и даже один полуразумный пёрь. Тот доставил больше всех проблем, ведь именно он обладал магическими навыками. Спас парня лишь одна раз артефакт, найденный в одной из необычных зелёных горошин. гельзо способная развеять тьму магию в радиусе пары десятков метров. Только благодаря этому ворс смог выжить после первой атаки и успеть спрятаться среди родных трущёк. А дальше началась медленная, планомерная добыча ценностей. То есть охота на одиночек. Их с каждым днём становится всё меньше, но и парень постепенно прокачивает свои характеристики, получает навыки. Но всё это не так важно, Главное, почему ему пришлось спешно возвращаться домой под защиту пусть и хлипкого, но купола. В какой-то момент со стороны леса раздался громогласный рёв, и зомби Совсей Кругер ванулись на звук, сметая на своём пути шаткие хибары-трещоб. В одной из таких хибар прятался вор, так что ему пришлось бежать вместе со всеми, а также активировать на полную свою незаметность, чтобы не быть сожженным по пути. С треском парень удалось оторваться от зомби, но в какой-то момент он столкнулся с деревом, толстым и испёчерённым множеством ритвин и следов от когтей ствол, будто бы появился из ниоткуда. Переживы парень просто увлёкся, убегая от преследователей. Но ударившись о ствол дерева, Ворскоури понял, что оно действительно появилось прямо перед ним, ведь он поднял взгляд и оказалось, это лишь нога. Огромное двуногая дерево, лишь слабо напоминающее человека, ростом достигало как минимум 20 метров. И оно тут же внимательно наклонило голову уставшейся на человека. Тот лишь мельком успел заметить надпись на лбу этого огромного дерева, она едва заметно мерцала и казалось, будто бы вся сила и нерушимость Монс заключена именно в ней. Гост 269583. Но долго я рассмотреть странную надпись поле network не стал. Ведь уже через секунду дерево сначала затрещало, открывая что-то наподобие пасти, а затем и вовсе поддало голос. "Давай, дружить", протяжно и басовито проскрипело дерево, обращаясь к парню. Но он забежал и без оглядки рванул прямо в джунгли. За спиной послышались звуки боя, но прекратились они уже через несколько секунд. А следом неуклонно приближающиеся грузные шаги неведомой деревянной твари. "Что? Я жив?" Удивлённо поднял голову вор и заозирался по сторонам. Зомби, что перекрыли ему последние пути к отступлению исчезли. А вот преследовавшие его твари так и остались. "Да что-то такое?" дрожащим голосом протянул пролизованный от страха принёх. Всё же дерево со аппетитом жевала последнего мертвеца, а было их довольно много. "Ебу рутина", проскрипел гигантский монстр, тщательно проживая свою добычу. Будешь моим другом. А что? Парень девёс о странному имени из Палина и поняв, что тот не собирается его есть, начал продумывать новый план побега. И вскоре придумал его. Так что уже через секунду он снова мчал сверкая пятками прямо сквозь джунгли. Карабас, пидеррас, пожал плечами Буратина и прислушавшись к звукам в лесу, неспешно направился обратно, туда, где собралось множество мертвецов.